Наступило короткое молчание, после которого мистер Браунлоу продолжал рассказ. «По прошествии многих лет мать этого человека, Эдуарда Лиффорда, известного еще под именем Монкса, явилась ко мне. Оказалось, что он бежал, когда ему исполнилось 18, похитив у нее драгоценности и деньги. Дорога его лежала в Лондон, где в течение двух лет он поддерживал связь с самыми гнусными подонками общества. Она страдала мучительным, неизлечимым недугом и хотела отыскать его перед смертью. Были предприняты самые тщательные поиски. В конце концов, мы его нашли. И Монкс вернулся с матерью во Францию. Там она умерла после долгой болезни, продолжал Монкс. И завещала мне эти тайны, а также неутолимую и смертельную ненависть ко всем, кого они касались Она отказывалась верить, что девушка покончила с собой А стала быть и с ребенком, и не сомневалась, что родился мальчик, и этот мальчик жив Я поклялся затравить его, если он когда-нибудь появится на моем пути если сумею притащить его к подножию виселицы И посмеяться тем самым над оскорбительным завещанием отца Негодяй скрестил руки и в бессильной злобе стал в полголоса проклинать весь свет. Мистер Браунлоу повернулся к слушателям и пояснил, что еврей, старый сообщник Монкса, получил большое вознаграждение за то, что он держал в сетях Оливера. «Что с медальоном и кольцом?» – спросил мистер Браунлоу, поворачиваясь к Монксу. «Я их купил у мужчины и женщины, которые...» украли их у сиделки, снявшие их с трупа, и выбросил. Браун Лоу кивнул мистеру Гримвигу, который, стремительно выбежав из комнаты, вскоре вернулся, подталкивая миссис Бамбл и таща упирающегося супруга. «Уж не маленький ли это, Оливер?» завопил мистер Бамбл с притворным восторгом. «Ах, Оливер, если бы ты знал, как я горевала тебе! Я всегда любил тебя!» Как будто родного Довольно, сэр Резко сказал мистер Гримвик и указал на Монкса Отвечайте Знаете ли вы этого человека? Нет Решительно ответила миссис Бамбл А вы? Ни разу в жизни не видел Пробормотал мистер Бамбл И может быть вы не продавали ему золотого медальона и кольца? Конечно нет Ответила надзирательница Зачем нас привели сюда и заставляют отвечать на эти дурацкие вопросы? Снова Браунлоу кивнул мистеру Гринвигу, и сей джентльмен снова вышел, прихрамывая. На этот раз он вернулся с двумя старыми женщинами, которые шли, трясясь и шатаясь. Вы закрыли дверь, когда умирал старая Салли, сказал, шедший впереди, поднимая высохшую руку. Но вы не могли. «Заткнуть щели!» «Мы слышали, как Саль пыталась рассказать вам, что она сделала, и видели, как вы взяли у нее из рук бумагу, а на следующий день мы проследили до лавки ростовщика», сказала вторая. «Медальон и золотое кольцо!» каркнула первая. «Мы видели, как вам их отдали. Мы были поблизости, да, поблизости!» «На!» спросил мистер Гримвик, направившись к двери. «Не желаете ли повидать ростовщика?» «Нет», — ответила миссис Бамбл. «Что из того, что я продала эти вещи? Сейчас они там, откуда вы их никогда не добудете». «Это не страшно», — отозвался мистер Браунлоу. «За одним исключением. Мы позаботимся, чтобы вы оба не занимали больше должностей, требующих доверия. Уходите!» «Надеюсь...» пробормотал мистер Бамбл с великим унынием, оглядываясь вокруг. «Надеюсь, эта злополучная, ничтожная случайность не лишит моего поста в приходе?» «Разумеется, лишит», — ответил мистер Браунлоу. «С этим вы должны примириться и вдобавок почитать себя счастливым». Мистер Бамбл плотно нахлобучил шляпу и, засунув руки в карманы, последовал вниз по лестнице, «За подругой своей жизни».